Глава 14. Горящий лес. Виллион заорал, дернулся, рванулся, но сила, тянувшая его, была огромной. Могильщик сумел ухватиться за стену и упереться локтями в дверной косяк, и на какое-то время приостановил движение. Задрыгал ногами, пытаясь хотя бы пнуть обладателя хлыста, но не достал. В этот момент второй хлыст оплел правую ногу могильщика, а первый пополз к колену. А затем велю она дернула так, что он не смог удержаться и въехал на боку в помещение, но каким-то чудом умудрился ухватиться ладонями за дверь. Хватка на миг ослабла, могильщик, пользуясь случаем, перевернулся на спину, цепляясь сразу за оба косяка. Оторвал затылок от пола, чтобы взглянуть в помещение. Ему нужно хотя бы увидеть нападавшего, чтобы понять, что делать дальше. Быть может, стоит дать затащить себя в дом и схватиться с врагом там? Единственное, что могильщик понял с первого взгляда, его ноги обвивали вовсе не хлысты. Это были щупальца, омерзительно поблескивающие болотно-зеленым мертвенным цветом, а на щупальцах бугрились присоски, намертво впившиеся в его штаны. «Нет, не только присоски!» В ногу могильщика сразу в нескольких местах вонзилось что-то острое. Очевидно, каждая присоска имела шип или клык, но штаны пока выдерживали давление, которое нарастало. Щупальца продолжили обвиваться вокруг ног могильщика, сжимая их все сильнее. И это было больно, очень больно. Виллион упер локти в пол и начал извиваться всем телом, стараясь выбраться из дома. Но в этот же момент щупальцы, на миг ослабив давление, рванули его за ноги в третий раз. Одна рука сорвалась, но рывок вновь оказался хоть и сильным, но непродолжительным. Бестолково верещащий что-то Альх ухватил могильщика за подмышки и попытался вытащить на улицу – Виллион, думавший, что купец уже сбежал, понял, с того момента, как он прикоснулся к кошельку, прошло всего лишь несколько мгновений. «Не лезь!» — рявкнул Велион, «Не лезь! Отойди!» Но купец не слушал его, все старался вытянуть из проема. «Ты тоже погибнешь! Беги! Иди нахрен!» Щупальца потянули в четвертый раз. На этот раз не дернули, а именно потянули медленно, но с большой силой затаскивая Велиона в комнату. Однако Альху этого хватило. Потеряв равновесие, купец упал прямо на могильщика и бестолково задрыгался. Велион выругался, спихнул с себя купца, выхватил, наконец, из-за спины клинок». Движение щупальцев на миг прекратилось, но за паузой последовал самый сильный рывок, который втащил уже почти ни за что не держащегося могильщика в помещение полностью. В этот момент ему удалось наконец разглядеть тварь, тянущую его, и тут же его совершенно не к месту вырвало. Гадина занимала добрую половину комнаты. Это была омерзительная, колышущаяся масса того же цвета, что и щупальца. Тварь, напоминавшая разжиревшего осьминога, громоздилась в дальнем конце комнаты. Часть коротких толстых щупалец цеплялась за потолок и стены, словно прилипнув к ним. Другая шевелилась на полу. Череда отверстий в наростах, которые напоминали вывернутые наизнанку легкие, хаотично сжималась и разжималась гоняя воздух по огромному телу и воздух этот несмотря на то что двери открыты был спертым и вонючим похожим на вонь гнилых зубов это вызвало второй приступ тошноты который могильщику едва удалось сдержать но самым жутким в этой твари оказались вовсе не щупальца не дыхательные отверстия и не бурлящее брюхо, изнутри которого выпирали отростки, похожие на ноги и руки, а глаза, беспорядочно натыканные на лицевой части бестии. он при первом же взгляде насчитал не меньше двадцати штук. Глаза относительно тела гада были небольшими, лишенными ресницы век разноцветные, карие, серые, зеленые, Они смотрели на могильщика, не мигая, умным взглядом, полным боли и страданий. Эти глаза были человеческими. Могильщик застонал, чувствуя, как ужас и отвращение охватывают всю его суть, сковывают движения, отнимают последние силы для борьбы. Человеческие глаза. Кошелек явно служил приманкой, и это говорило о разуме твари. Это настолько ужасно, что кровь стыла в венах. Причем это не было фигурой речи. Сердце Велиона, казалось, остановилось. Да и как он будет сражаться с этой огромной тварью, имея лишь один крохотный клинок? Где-то над духом рвет альха, глаза твари смотрят могильщику в глаза, вонючий воздух с хрипом врывается в легкие. Почему он еще жив? Потому что щупальца уже не тянут его. Почему? Могильщик сел, от резкого движения его желудок вновь сжался в спазме, а голова закружилась. Щупальца, безвольно лежащие на сапогах, рванули обратно к твари. Они извивались, мелькая у глаз чудовища. Виллион понял, что пытается сделать осьминог только через несколько секунд. Разумная тварь старалась закрыть глаза щупальцами от отвращения к себе. Эти бестолково извивающиеся отростки будто бы кричали «Не смотри на меня! Не смотри!». Могильщик застонал. Страх перед чудовищем и отвращение сменились жалостью и отвращением. Велион поднялся и, пошатываясь и хромая, приблизился к твари. «Что ты делаешь?» орал позади Альх, но могильщик его не слушал. — Хочешь, я убью тебя? — спросил могильщик, внимательно глядя в глаза животине. — Да, — сказали ему глаза, истекающие мутной жижей. — Может, это слезы? Виллион поднял кинжал, но его остановило щупальце. Оно осторожно, но с силой опустило руку могильщика, оплело перчатку мягко вынула клинок из ладони и отбросила его к дверям. — Так тебя не убить? — Да. — Пошли, — сказал могильщик более или менее успокоившемуся Альху и повернулся спиной к чудовищу. — Зачем? — Нарубить дров. Выйдя на свет, он первым делом снял сапоги, в которых хлюпала кровь, и осмотрел ноги. В сапогах зияло несколько отверстий, портянки изорваны, пострадали и штаны. Ноги как будто кто-то пытался жевать, кожу запятнали большие синяки и прокусы. Впрочем, оно почти так и было. К счастью, все раны оказались неглубокими, а шипы, если он еще жив, хоть и отравлены, но чем-то не смертельным скорее вызывающим сонливости и отбивающим желание сопротивляться. С другой стороны, раны продолжали кровоточить и причиняли сильную боль. Но это можно перетерпеть. Могильщик промыл раны остатками своей воды и плотно замотал ноги в свежие портянки, шипя и матерясь обулся и посмотрел на купца, который ни жив ни мертв сидел у стены. «Главное, мы живы», — сказал Велин и, встав, отправился на поиски того, что могло сгодиться для работы дровосека. Он нашел подходящий топор с железной рукоятью достаточно быстро, буквально пройдя пару домов. Это был боевой топорик, сильно проржавевший, но все еще крепкий. Альх бестолково брел за его спиной. Шок оказался для него слишком сильным. «Как оно могло сохранить разум?» – бормотал купец. «Там же куча людей!» «Магия – страшная вещь!» – буркнул Виллион, рубя топориком рассохшийся ствол, который вытащил из соседнего дома. «Страшная и странная! В могильниках можно увидеть и не такое!» Но Альх не закончил. Тяжело вздохнув, он принялся собирать щепу, набрав охапку – Купец зашел в здание, сбросил щепу на пол. Чудовище содрогнулось, щупальца начали обшаривать разбитое дерево, перекладывая его с места на место. Альх, чувствующий скорее страх и отвращение, чем жалость, поспешил выйти. «Кто знает, может, эта тварь сожрала Элаги? Что ж, тогда ей точно лучше сгореть». Через полчаса он решил, что дров достаточно. Они с купцом сели остовую мостовую, перекусили и немного отдохнули. После он зашел в здание, где сидела тварь и молча начал складывать костер. Альф не рискуя еще раз войти к чудовищу, остался ждать на улице. Хоть не мешал и не пытался отговорить могильщика и на том спасибо. Альх из жалости хотел позаботиться об одном погибшем мальчишке, но то, что когда-то было, наверное, дюжиной людей, вызывало в нем только страх и отвращение. Жалости оно не заслуживало. Жизнь обошлась с этими людьми слишком жестоко, гораздо жестче, чем с парнем, но купца это не слишком-то заботило. Впрочем, есть вероятность того, что он просто не мог ассоциировать тварь из дома с кем-то подобным себе. Наверняка эта тварь сожрала ни одного и даже не десять могильщиков. В какой-то мере он мстил из-за них и делал дорогу для следующего смельчака, сунувшегося сюда, гораздо проще. Могильщик сложил около чудовища большой костер. Вытащил из кошеля огниво из рюкзака стопку писем. Пробежал взглядом по первому листу. «Возлюбленная моя Амелла, пишу вам очередное письмо, которое так и не решусь отправить». Хозяин пока еще оставался жив и сам мог сжечь их, раз не собирался отправлять, но сохранил. Видимо, эта женщина была ему очень дорога. Могильщик скомкал листки и сунул в костер. Продавать эти письма старьевщикам было бы подлостью и камели и к любящему ее человеку. Опускать на растопку, будто совершить заочные похороны, не написавшему их и Амели. кто знает. Может, тот, кто писал эти письма, сейчас как раз смотрит на него из этой бесформенной туши. Старые сухие листы загорелись от первой же искры, языки пламени приняли слезать тонкую щепу. Чудовище ежилось, будто бы стараясь сильнее прижаться к стене, но никаких попыток остановить могильщика или потушить костер не предпринимало. Веле он подождал, пока огонь разгорится как следует, отвернулся от костра, подобрал кошелек и направился к выходу но остановился в дверном проеме, обернулся. «Прощай», — сказал он. Каждый из глаз чудовища и несчастного создания слезился. Его плоть, которую уже начали лизать языки огня, омерзительно смердела, и запах даже не походил на вонь горящего мяса. Настолько тело оказалось изменено магией он вышел из здания, немного постоял, глядя на все усиливающийся огонь, и с жутким скрипом петель плотно закрыл дверь. «Зачем — Зачем? — спросил Альх, зажимающий нос рукой. — Гораздо менее мучительно задохнуться в дыму, чем сгореть в огне, — ответил могильщик, отворачиваясь от злополучного дома. — Мы закончили? Или ты еще попытаешься найти свою дочь? Альх сжал зубы и какое-то время молчал. Еще квартал другой и хватит, сказал он после долгих раздумий. Хорошо. Велел он медленно зашагал вдоль улицы, даже не пытаясь искать что-либо ценное. Хабары так уже чудовищно хорош. У него болели ноги, кружилась голова, а желудок все еще сжимался в мучительных спазмах. Он никогда бы не отправился на могильник в таком состоянии, но дорога действительно практически чиста. С определенной долей везения купец прошел бы здесь и без него. Видимо, то чудовище выползло сюда сравнительно недавно, возможно, из леса, а может и из другого логова. Поэтому могильщик просто вел купца по свободному от проклятий маршруту «Ожидая, пока Альх не даст команду возвращаться в обоз». «А раньше не пытались сжечь могильники?» «Спросил купец через некоторое время». «Пытались», — ответил Вильям. «но многие заклинания таким способом снять не удалось, хотя кое-какой прок от этого, наверное, и был, и испортились многие вещи, поэтому от этого решили отказаться». «Ясно», — пробормотал купец, — «Ты чего остановился-то?» «Здесь что-то есть. Только близко не подходи, это может оказаться какая-нибудь тварь», предостерег купец, сам оставаясь от могильщика на приличном расстоянии. Веле он усмехнулся и склонился над кучкой мерцающих змей. «И если хабар сам идет в руки, отказываться все-таки не стоит». К тому же ловушка не выглядит опасной, а за время прогулки могильщик более или менее пришел в себя. В конце концов, он шел сюда ради тренировки. Часа два, как перевалило за полдень, стало по-настоящему жарко. Велион, у которого в рюкзаке уже лежало два позолоченных подсвечника, Небольшая картина необычайной красоты еще с пяток безделушек решил, наконец, возвращаться. Купец, так и не нашедший тело дочери, ни за один-два квартала, ни даже за шесть, что они успели пройти к этому времени, не сопротивлялся, хотя вид у него был подавленный. «Пора возвращаться, купец», — сказал могильщик, останавливаясь у очередного перекрестка. «Во-первых, дальше идти опасно, проклятие здесь гораздо больше. Во-вторых, посмотри-ка назад». Альха обернулся. «Если раньше от подожженного логова чудовища лишь поднимался небольшой дымок, то теперь повалили густые черные клубы дыма, и, кажется, уже не только от него». «Ладно», – кивнул купец, – «ты и так сделал для меня много». «Пойдем другой дорогой?» Виллион пожевал губами. Вперед дороги нет, да и по соседним улицам проклятий достаточно. А так они прошли сюда по довольно свободной дороге. Если даже разгорелся сильный пожар, они должны проскочить. Улица вполне широкая. А если и не проскочат, то нет никакой разницы, где проделывать новую дорогу, здесь или там. Попробуем проскочить. Как скажешь. Иди следом и постарайся не отставать. Могильщик и купец зашагали по уже пройденному пути. Если сюда они шли часа три, то обратная дорога займет чуть больше получаса. он обернулся и посмотрел на раскрасневшегося Альха. Нет, скорее всего, около часа. А идти слишком быстро нельзя, можно угодить случайное проклятие. К тому же у него у самого жестоко разболелись ноги. Резкий порыв ветра раздул клубы дыма, и Велион увидел языки пламени, поднимающиеся над крышами домов. Горело куда ближе, чем он думал. «Пошли, пошли, пошли!» – заторопил могильщик Альха. Купец пыхтел, клял свой живот, но все же не отставал. Но они все равно опоздали. Сухая погода и время сделали свое. Деревянные основания крыши полы вспыхнули, как серная спичка. Полыхало уже десятка-полтора домов. Горел огромный погребальный костер для тех несчастных исковерканных магией людей. И, очевидно, их смерть была не менее мучительной, чем последние 70 с лишним лет существования. Хуже того, огонь пошел в сторону леса, и, кажется, пожар успел перекинуться на него, а значит, обратная дорога, скорее всего, закрыта. он свернул в соседнюю улочку. Горит. На следующую тоже горит третья. А здесь проклятый лес, и лезть через эти корни то же самое, что прыгать в огонь. Видимо, полоски леса ветвились, охватывая эту часть города, может, и весь могильник. Виллион был в Эзмеле впервые и не знал город, иначе рискнул бы пропетлять по кварталам. Но в любом случае это могло занять много времени, а пожар разгорался слишком быстро. «Что делать?» – облизывая пересохшие губы, спросил Альф. Виллион несколько секунд помолчал, раздумывая. Огонь не был таким сильным в одном из переулков, хотя здания занялись с обеих сторон. Горела только пара домов. Можно рискнуть. «Побежим через огонь», — сказал могильщик. «Надень плащ». Они вернулись во второй переулок. Огонь быстро разгорался, перекидываясь на соседние здания. он вытащил из рюкзака шарф, взвесил его в руке, подумав, вытащил из кармана одну монету. «Орел или решка?» – спросил он. «Что?» – переспросил купец. «Шарф можно облить водой и замотать голову, чтобы не обжечь лицо. Орел или решка?» «Это твой шарф», – сказал купец, впрочем, не очень-то уверенно. «Орел», – констатировал Виллион, подбросил монету, поймал в кулак, перевернул и раскрыл ладонь. «Выпал орел». «Это твой шарф!» – повторил купец. В его глазах появилась решимость. Виллион забрал у купца фляжку с водой, облил шарф и обмотал его вокруг головы, оставив только небольшую щелку для глаз. В них тут же попала вода, но могильщику удалось быстро проморгаться. Поправил рюкзак и промычал купцу, что пора бежать. Фраза из-за шарфа, закрывающего рот, получилась неразборчивой. «А?» – глуповато сказал купец. Велеон махнул рукой и рванул в огонь. Альх немедля побежал за ним. Два здания около восьмидесяти футов. В плаще и с рюкзаком с ранеными ногами потребуется около десяти секунд. Купцу придется хуже, он ополит волосы и, скорее всего, обожжет лицо. Вилен, не оборачиваясь, бежал вперед. Сразу стало жарко, очень жарко, как на сковородке или в очаге. Вспомнился тот купец, которого он еще живого, воткнул рожей в горн. Не мстит ли с той стороны туманных гор? Могильщик услышал, как затрещала одежда, шарф начал быстро нагреваться, запарил, но лицо пока жгло не очень сильно. Купец, бегущий позади, закричал от боли. он быстро обернулся. Нет, Альх не упал и не остановился, не бросился назад, но, вопя от боли, продолжал бежать. Могильщик видел, как начинают съеживаться волосы на его голове, курчавится борода. Ничего, он пробежал уже больше половины расстояния. Ничего слишком страшного с ним произойти не должно». И тут случилось то, чего он опасался больше всего. Начали рушиться чары, наложенные на двери и прочую горящую ерунду. Справа что-то тяжело гукнуло, огонь будто бы вспучился, вскипел. Вели он успел проскочить, альх нет. Но могильщик не оборачивался. Сначала нужно выбраться из ловушки, а потом смотреть, нужна купцу помощь или нет. Пламя кончилось неожиданно. Могильщик пробежал по инерции еще футов 20 и только тогда остановился и принялся как можно быстрее разматывать горячий, как свежий суп, шарф. Он едва успел скинуть его с лица, как мимо него, чуть не сбив с ног, с воплями пробежал Альх. Его плащ полыхал. Виллион выругался, быстро сбросил свой плащ В несколько прыжков догнав купца, сбил его с ног и принялся тушить огонь. Альх, хвала богам, не стал дергаться, сжался в комок и замер. Но пламя не сбивалось. он еще раз выругался, бросил плащ и полез в огонь рукой. Было невероятно больно, но он, до хруста сжав зубы, продолжал шарить по спине купца. Наконец ухватился за что-то. Плотный полыхающий комок накрепко прилип к плащу. Могильщик отодрал его пламя, окутало руку, но перчатку, естественно, не жгло. Виллион с воплем отшвырнул комок в сторону, затряс рукой, сбивая пламя с рукава. Это помогло. Тогда он вновь поднял свой плащ и начал молотить им по спине купца. Пламя удалось сбить через несколько секунд. От одежды Альха поднимался только едкий дым. Виллион грубо схватил стенающего от боли купца и принялся стаскивать с него верхнюю одежду. Когда это удалось, могильщик увидел на спине у Альха большой ярко-красный ожог с три или четыре ладони величиной. Виллион сорвал с пояса фляжку с водой и вылил остатки на ожог. Больше ничем он помочь не мог. Купец, застанав, с трудом сел. «Как там?» – невнятно спросил он. «Кожа даже не почернела. Тебе повезло». «Мне повезло, что я пошел сюда с тобой, а не с кем другим. Или не повезло? Как думаешь, стал бы какой другой могильщик устраивать той твари такие шикарные похороны?» «Надо уходить и быстрее», – хрипло сказал Верион, поднимая Альха на ноги. Потоки горячего ветра дули им в спину, откуда-то из леса послышался утробный рев. Обернувшись, Велион увидел тучу мелких птиц, взлетевших над городом, а ему показалось, будто лес необитаем. Могильщик едва ковылял, буквально таща постановивающего Альха на себе. Болели раненые ноги и обожженная рука. Впрочем, бывали в его жизни ожоги и похуже. Шрамы от них до конца останутся на предплечьях. Тварь, что ревела в лесу, завыла еще раз уже ближе. Послышался топот. Велион выругался, но вышел скорее стон, чем проклятие. Они как раз проходили ту таверну, в которой нашли тело мальчишки, и могильщик затолкал купца туда, а сам встал в дверях. Через несколько секунд мимо них пролетела охваченная пламенем бесформенная туша. У горящего чудовища было не меньше шести пар ног и, кажется, две или три рук. Не разбирая дороги, оно летело вперед, собирая на себя те остатки змей, что еще оставались здесь. Чудовище отбежало от таверны едва пару десятков ярдов, как нечто вспыхнуло на его пути. Это был короткий и широкий розчерк, снесший твари передние три пары ног. Раздался душераздирающий визг и чудовище из леса рухнуло на мостовую, обливаясь кровью, и даже его кровь горела. — Блуждающая яйцерубка! — простонал Велион. Это была блуждающая яйцерубка! — Ёб... «Я блуждающая яйцерубка! Ты понимаешь, что мы чуть не стали мертвыми евнухами, Альх! Вот как этот пацан! Ты понимаешь, что у этого заклинания есть где-то корень, место, где его наложили, но само оно действует совершенно самостоятельно на отведенной территории! Идешь себе по дороге в вжух! Ты без яиц хера и ног!» Проходит какое-то время, яйцерубка накапливает энергию и вновь начинает блуждать в поисках очередной жертвы. Наши предки знали, как убивать людей. Боги. Иногда мне кажется, что только это они и знали. Но еще они умели строить города и дороги. Могильщик с трудом сглотнул густую кислую слюну и ухмыльнулся. «Мы пять раз чуть не умерли в одном из самых безопасных могильников, купец. Везунчики мы или неудачники?» «Если живы, значит, везунчики», — едва слышно ответил Альх. «Вставай и не вздумай потерять сознание по дороге, как я дотащу до обоза твою жирную тушу». «Немного сало со спины вытопилось, будет чуть-чуть полегче, чем было бы по дороге сюда». «Это верно», – оскалился могильщик и поднял купца на ноги. «Пошли!» Когда они, наконец, выбрались из города, за их спиной багровело пламя огромного пожара. Судя по скорости, с которой разгорался Эзмил, он будет уничтожен через пару дней, если, конечно, не пойдет дождь, хотя вряд ли дождь затушит такой пожар. К лагерю подошли уже почти затемно. Оба едва-едва шагали из-за раны усталости. Стража обоза встретила их радостными криками. Они были сильно обеспокоены пожаром. Купца, висящего на плече Велиона, буквально подняли на руки и отнесли на повозку. Альху несказанно повезло. После полудня к лагерю подошел странствующий лекарь, и Сверги удалось уговорить его заночевать здесь. Через час, когда ожоги и раны и Альха и Велиона обработали и перевязали, купец с трудом подошел к могильщику, сидящему у костра и баюкающему на коленях обожженную руку. Тяжело, сел рядом. «Знаешь, после продолжительного молчания, сказал купец, лекарь запросил за свои услуги такую цену, что у меня с вычетом зарплаты охранникам останется всего пять крон. Тебе придется подождать, когда я реализую товар». «Я собрал в городе достаточно», – ответил Вильон. «Честно говоря, я сейчас гораздо богаче тебя. В мои планы не входит путешествие с вами. Я иду в горы. К тому же ты так и не нашел дочь». «Ничего страшного. Я понял, как трудно быть могильщиком». Ки рад, что потеряла Лаги только прошлой осенью, а не на четыре года раньше. Она погибла в Эзмеле, и этот пожар будет для нее прекрасным погребальным костром. А что до места, куда я буду ходить ее проведывать? Похороним с женой на погосте гроб с ее свадебным платьем. Альх замолчал и смахнул с глаз набежавшие слезы. А еще... Купец слабо улыбнулся, охранники теперь уважают меня еще больше. Я обычный человек, который сходил на могильник и вернулся живым, да еще куда меньше пострадавшим, чем настоящий могильщик. он хмыкнул. В левой необожженной руке он держал ветхий кусок бумаги, письмо, одно из тех, что забрал из шкатулки наверное оно отвалилось от общей кучи и поэтому осталось в рюкзаке могильщик думал выбросить письмо в костер или оставить его голодало обычное человеческое любопытство наверное лучше письмо оставить оно и так уже пережило один пожар и одну войну могильщик произнес купец после долгой паузы что я благодарю тебя Ты помог мне обрести покой, возможно, только на время, но...» Альх замолчал, и этот ожог не самая большая цена за покой. Я думал, она будет непомерной. И стало бы, но ты спас меня, вытащил из огня и из могилы, куда я так хотел. Спасибо. Виллион кивнул и, повертев в руках письмо, сунул в карман. Сколько ему придется заплатить за свой покой? На губы выползла горькая усмешка. Он уже давно знал цену. Эта цена — жизнь.